Один из гостей, до сих пор не сказавший ни слова и отличавшийся огромным количеством лент и эксельбантов на одежде и черным шнурком ордена святого Михаила на шее, с поклоном заметил, что так должен выражаться всякой верноподданной. «Клянусь Богом, господин Дураней, вы сильно ошибаетесь», — возразил маршал, в котором пробудилось воспоминание о предках. «Люди нашей крови, подданные только сердцем. По воле Божией мы такие же государи своих земель, как король своих. Я приехал во Францию только для того, чтобы прогуляться» со своими приближенными эпажами. Замечаю, что чем дальше, тем больше это позабывается, в особенности же при дворе. А вот и молодой человек, как раз вовремя, чтобы меня послушать. Дверь действительно отворилась, и вошел юноша, Довольно высокого роста, бледный, темноволосый и черноглазый, с грустным и беспечным выражением лица. Это был Генрих Деффия, маркиз Досомар, де названный так по имени одного поместья. На нем была черная одежда, и короткой черной же плащ. Кружевной воротник не спадал до половины груди, звон шпор и стук небольших ботфортов с широкими раструбами по каменным плитам гостиной издали возвещали его приближение. Он подошел прямо к маркизе Дефио, Низко поклонился и поцеловал ей руку. — Ну что же, Генрих, — сказала она, — готовы ли твои лошади? В котором часу ты уезжаешь? — Тотчас после обеда, сударыня. — Если вы позволите, — отвечал он с церемонной почтительностью того времени. Затем он обошел позади матери, поздоровался с Босом Пьером и занял свое место налево от старшего брата. — Итак, вы уезжайте, дитя моё, сказал маршал, кушая с большим аппетитом. «Отправляетесь ко двору? Нынче эта почва очень скользкая. Сожалею ради вас, что двор не остался таким же, каким был прежде. В старину это была гостиная, где государь принимал своих личных друзей». Дворяне знатного происхождения, его равные, посещали его, чтобы засвидетельствовать свою преданность и дружбу, проигрывали ему свои деньги, участвовали в его забавах, но не получали от него ничего, кроме позволения вместе со своими вассалами сложить головы на его службе. Почести, выпадавшие на долю вельможи, не обогащали его, так как он платил за них собственными деньгами. Я продавал поместье с каждым чином, который получал. Звание генерального полковника швейцарцев стоило мне 400 тысяч икюг, а для крестин нынешнего короля, я принужден был заказать платье в сто тысяч франков. «Ну, признайтесь, по крайней мере, — сказала смеясь хозяйка дома, — что к этому-то уж никто вас не принуждал. Все мы наслышались о великолепии вашей жемчужной одежды». Но я со своей стороны очень рада, что теперь такие одежды вышли из моды. Не беспокойтесь, Маркиза, время роскоши уже миновало. Конечно, мы были сумасбродны, но наши сумасбродства доказывали только независимость. Ясно, что людей, которые служили королю только потому, что любили его которых графские и герцогские короны не менее сияли бриллиантами, чем его собственная закрытая корона, никто не мог отнять у него. Очевидно, что чистолюбие не могло распространяться во всех классах, так как подобные издержки требовали много золота, а золото находят Только в рудниках та знать, которую теперь унижают с таким ожесточением, не была честолюбива. Нередко вельможи отказывались от всяких государственных должностей, держались при дворе собственным весом, существовали самостоятельно. Недаром один из них сказал — «Зачем мне быть принцем? Я Роан!» Так это было во всех благородных семьях. Собственного благородства было с них довольно, да и сам король поддерживал их значение. В письме к одному из своих друзей он говорит, среди людей нашего с вами класса деньги водятся редко. Однако господин маршал холодно и вежливо прервал Долюней, как бы намеренно раздражая его. «Это независимость» породило много междуусобных войн и восстаний, как, например, восстание Монмранси. «Черт знает, что такое! Слышать этого не могу!» — воскликнул вспыльчивый маршал, вскакивая с кресла. «Эти восстания и войны, милостивый государь, нисколько не нарушали основных законов государства» и были не более опасны для престола, чем любая дуэль. Каждый из великих вождей партий, в случае успеха готов был повергнуть свою победу к стопам государя. Будь он врагом законного короля, вся знать отшатнулась бы от него. Борьба велась, Только против партии, а не против высшей власти. И всё приходило в порядок с устранением случайного несогласия. А теперь? Что вы сделали, уничтожив нас? Вы сломали опоры трона и ничем не заменили их? Да теперь в этом нет сомнения. Кардинал до конца выполнит свою задачу. Высшее дворянство покинет свои земли и потеряет их, а лишившись земли, лишится и власти. Двор уже превратился в приказ, где принимают просьбы. Потом, когда он будет состоять исключительно из свиты короля, превратится в переднюю, Сначала низкие должности будут подняты великими именами, но в конце концов наступит грозная реакция, и великие имена будут втоптаны в грязь низкими должностями. Единственное значение дворянства — оторванного от своей земли, будет заключаться в правительственных назначениях. И если народ, на которого оно потеряет влияние, захочет восстать... «Как вы сегодня мрачны, маршал!» — перебила маркиза. «Надеюсь, что ни я, ни мои дети...» не доживут до этих времен. Со всей этой политикой куда девалась ваша обычная веселость? А я надеялась, что вы дадите сыну несколько добрых советов. Но что с тобою, Генрих? Ты очень рассеян.